Два часа ночи, вторник. Хол устал, и ему до смерти надоело слушать непрестанное нытье и жалобы Висконского. Он уже подумывал, а не врезать ли ему как следует, но потом отверг эту мысль. Нет, не пойдет. Это только даст Висконскому лишний повод для нытья. Хол знал, что работа предстоит не сахар. Но такого ада не ожидал. Больше всего доставало вонища. Запах гнили с реки смешивался с вонью разлагающихся тряпок, отсыревшей кирпичной кладки и гниющих останков какой-то растительности. В дальнем углу, с которого они начали, хол обнаружил целую колонию гигантских белых мухоморов, проросших через растрескавшийся бетонный пол. Он случайно дотронулся до одного рукой, вытаскивая из груды мусора проржавевшее колесо от трепальной машины. Гриб показался странно теплым и разбухшим на ощупь, словно кожа человека, страдающего водянкой. Даже 60 лампочек не смогли до конца разогнать сгустившуюся здесь тьму. Их свет лишь разбавил ее немного, заставил отступить и забиться в углу и отбрасывал желтоватое мерцание на весь этот кошмар. Вообще-то помещение больше всего походило на неф давным-давно заброшенной церкви. Высокий сводчатый потолок, обломки каких-то машин, напоминающие останки мамонта, сырые стены, покрытые пятнами желтой плесени... А из шлангов били струи воды, создавая мрачный музыкальный фон всей этой картине. Далее вода с журчанием сбегала в полузабитые канализационные трубы и уже оттуда попадала в реку. И крысы. Целые полчища крыс. Они были похожи на гномов. Бог их знает, чем они тут питались. Переворачивая бесчисленные доски и мешки... «Люди обнаруживали под ними огромные гнезда, сделанные из обрывков газет. С отвращением наблюдали, как крысята разбегались по щелкам и норкам, а глаза у этих существ были огромны и слепы от постоянно царившей здесь тьмы». «Давай остановимся и перекурим», — сказал Висконский. Он почему-то задыхался. И Холл никак не мог понять, чем это вызвано. Ведь парень практически просочковал всю ночь. Однако перекурить было действительно пора. К тому же они находились в углу, где их никто не видел. «Давай!» Он привалился спиной к электрокару и закурил. «Если бы знать раньше, что нас здесь ожидает, я никогда не дал бы Ворвику уговорить меня на такое безумие». «Эта работа не для человека!» «Но он налетел на меня как сумасшедший!» «Именно в тот момент, когда я решил несколько минут вздремнуть, пока не было работы!» «Он был просто безумно страшен тогда, и я думал, что он просто привьет меня!» Холл не ответил. Он размышлял об Уорвике и крысах. Странно, но ему казалось, что между ними существует некая непонятная связь. Крысы, так долго жившие в этом подвале... Похоже, напрочь забыли о существовании человека. Слишком уж нагло себя вели и совсем ничего не боялись. Одна из них присела на задние лапы и торчала столбиком. Ну, точь-в-точь белка. А когда Холл занес ногу, чтобы дать ей пинка, прыгнула и вцепилась зубами в кожаный ботинок. Их было сотни, возможно, тысячи. Интересно... Сколько же разных страшных болезней они переносят через сточные воды, подумал он. И этот Уорвик. Было в нем что-то такое. Мне нужны деньги. но ей-богу, приятель, эта работа не для человека. Продолжал тем временем Висконский. Какие жуткие твари! Мне кажется, что они понимают все не хуже нас с тобой. А представь себе! Он опасливо огляделся по сторонам. «Что было бы, если бы мы были маленькими, а они, наоборот, большими и...» «Да заткнись ты!» — огрызнулся Холл. Висконский вздрогнул и обиженно уставился на него. «Ну, прости, приятель, я... просто...» Он умолк, а затем после паузы заметил. «Господи, какая же здесь вонь! Я не могу так...» Эта работа не для человека В эту секунду на край вагонетки вскарабкался паук и пополз у него по руке Висконский, брезгливо ойкнув, встряхнул его на пол Ладно, идем, сказал Холл и затушил сигарету Чем раньше начнем, тем быстрее закончим Надеюсь Самым несчастным видом пробормотал Висконский